Помощь Фиаков Алкиной с восторгом выслушал рассказ Одиссея, и не он один. Каждый из пировавших почел за счастье встречу с богоподобным. И хотя Одиссей уже был щедро одарен, царь Фиаков призвал приумножить подарки. К воодушевлению дарителей он объявил, что убыток их достояний будет восполнен прибавкой к налогам. Помочь Одиссею долг народа. С темы разошлись по домам, чтобы предаться сну. А чуть заря понесли свои сокровища к прекрасному кораблю уже готовому к плаванию. Алкиной самолично следил за порядком. Не должны были кораба и корзины мешать гребцам. Золото или серебро ли, или же медь? Лучшее место тому под скамьями. День был посвящен прощальному пиру. Одиссей красноречиво благодарил Алкиноя, Арету и в целом Фиаков. Алкиной благодарил Одиссея. Много звучало торжественных пожеланий, Пел всеобщий любимец Димадок. Новых песен об Одиссее он еще не сложил, поэтому пел старые. Одиссей торопил солнце к закату, ему не терпелось отплыть на родину. Вышли из гавани в звездную ночь. Никаких воспоминаний об этом плавании у него не осталось, да и не могло остаться. Лишь почувствовал себя на волнах, Мгновенно уснул. Спал на роскошном ковре, обратив к звездам лицо. Быстроходный корабль так и перенес его на родину спящим. Утром, достигнув Итаки, мореходы не стали будить сладко спящего Одиссея, осторожно вынесли его вместе с ковром на сушу и оставили спать на родном берегу, а рядом положили подарки. Сами отправились в обратный путь. Посейдон прозевал-проморгал возвращение Одиссея. Свой гнев он решил сорвать на фиаках. Пожаловался на них всемогущему брату. Обратился к Зевсу, как недавно Гелиос, но, в отличие от того, без угроз. Не хотелось Зевсу тратить на это молнии. Да превратит их корабль в скалу. «Отгороди их город стеной», — сказал он брату, — «мол, сам разбирайся». Идея Посейдону понравилась. Правда, до горного запирания города не дошло дело, но в скалу прекрасный корабль он превратил с наслаждением. Спасители Одиссея уже почти воротились, они подплывали к входу в гавань, Тут на глазах встречающихся отечественников и произошло карающее превращение. Что было деревянным, стало каменным. Причем камнем бывшее дно корабля проросло до дна морского. Действительно, образовалась скала, и по ней ползали перепуганные мореходы. Испуг был всеобщим. Понял Алкиной, что этим не ограничится Посейдон, и немедленно принес жертву. Пламя жертвенных костров еще только обжигало бычьи бедра, а Фиаки уже торжественно поклялись больше никогда никого не перевозить на своих быстроходных кораблях. О недавнем госте все постарались забыть, будто того и не было. Посейдон счел себя удовлетворенным.